Глава 15. Заговор. Запухшая от нескольких ночей пьянства и оргии физиономией, Иван Степанович вошел утром в кабинет тестя, где застал и жену. Петухов сидел, наклонившись над столом, а Ганя стояла возле, обвив его шею рукой. При появлении Ивана Степановича они оба вздрогнули. Старик теперь так же быстро разочаровался в как прежде быстро увлекался. Поводы и причины разочарования встречались на каждом шагу. У него точно открылись глаза. Прошлое увлечение казалось ему каким-то бесовским наваждением. «Сатана попутал, туман на рассудок навлек», вздыхал часто Тимофей Тимофеевич, припоминая и взвешивая прошедшее. И где я в нем солидность нашел? Трактиришка какой-то, да и тот в аренде. А степенность. По две ночи дома не ночует. И в деле ничего не понимает, что он с моим заводом в полгода сделал. Хоть совсем закрывай. Здравствуйте, папенька. Здравствуй, жена. Подошел к ним Куликов. Здравствуй, зятек. Произнес Тимофей Тимофеевич. А мы только что о тебе говорили. Тебя не было два дня. Я уезжал в Новгород по делам». «Видишь ли, уехал в Новгород и не сказал ничего. А завод? Так нельзя, мой милый, делать. Я пригласил вернуться на службу Степанова». «Пригласили?» — вскрикнул Куликов, совершенно забыв свой нежный минорный тон. И напускная улыбка исчезла с его лица, сделав его сразу суровым. «Ого, вот ты каков!» Подумал старик, уловив это превращение, и проговорил громко. «Да, пригласил. И на днях он обещал вступить в управление. Я предложил ему переехать назад в свою прежнюю квартиру». «Но зачем вы это сделали? Разве вы не знаете, что я уволил его за непочтительность ко мне, и я не могу быть с ним на заводе?» «Да тебе и нечего там делать. Я попрошу тебя вовсе не вмешиваться в заводские дела». Ты мне запустил так завод, что я не узнал его после болезни. Благодарю вас за аттестацию. Так что же прикажете мне делать в вашем доме? Послушай, Иван Степанович, нам нужно с тобой серьезно переговорить. Ведь я совсем не знаю, какие у тебя дела, чем ты занимаешься, что ты делал в Новгороде два дня, зачем туда ездил, да и ездил ли еще. Я начинаю не вполне тебе доверять. «Правда, я несколько поздно спохватился, но, во всяком случае, лучше поздно, чем никогда». Куликов слушал молча, опустив голову. Он успел овладеть собою, но все еще не мог прийти в себя от неожиданности. В последнее время у него промахи следуют за промахами. Как мог он не позаботиться завести около себя на заводе верного человека? то есть шпиона, который доносил бы ему все, что происходит. Тогда он не попал бы в просак, А то у него нет кругом ни одного преданного человека, и он не в курсе того, что происходит. Слишком он понадеялся на себя, на свои силы. — Стыдно мне старику, — продолжал Тимофей Тимофеевич, — сознаваться в легкомыслии, но я осознаюсь. Я не отпускал никогда кипы-кош в кредит без того, чтобы не собрать предварительно подробных справок о покупателе. А тут отпустил самый драгоценный свой товар человеку, которого совсем не знал. Скоро пришлось мне каяться, но, увы, кажется, слишком поздно. Моему зятю за сорок лет он успел прожить больше полжизни. А я не имею даже представления, как он прожил свою жизнь, кто, что, откуда он. Ты говорил мне о каких-то подрядах, делах, но все это неопределенно, неясно, без всяких осязательных фактов. «Папенька, вы напрасно себя вините и напрасно оскорбляете меня. Если бы вы располагали целой сыскной полицией, то и тогда ничего предосудительного не узнали бы из моего прошлого». Мое прошлое светло и ярко, как хрусталь. На мне нет ни одного пятнышка, и вы с первого знакомства узнали меня, поняли и оценили. Вы слишком мудрый и опытный человек, чтобы нуждаться в сыщиках для определения окружающих вас лиц. Но я решительно не понимаю, что за перемена произошла в вас по отношению ко мне. Я ждал, как вы обещали, во дворение мира, тишины, и согласия, а выходит... «Ганя, что произошло?» Обратился он к жене, стоявшей все время молча, не переменив положение. «Я только что вошла и ничего сама не знаю», прошептала она, не поворачивая головы. «Что ж, жена, если папенька меня гонит, нам нужно вместе уходить. Я без жены не уйду». И он приблизился к Гане. Та инстинктивно отступила по другую сторону отца, Который откинулся на спинку кресла и твердо произнес: Я тебе сказал, что не отпущу, пока гони от себя. Тебя же я вовсе не гоню. Я только отстранил тебя от управления заводом, потому что ты все страшно запустил и подвое суток не показывал глаз. Но жить у меня в доме ты можешь. Занимайся, чем хочешь. Что ты раньше делал? «Какие подряды? Бери опять подряды или трактир открывай. Разве я тебе мешаю?» «Но что же это за жизнь? На бивуаках, без своего угла, почти без жены, в каком-то неопределенном положении?» «Молчи, Иван Степанович, не тебе сетовать на нас. Посмотри, как быстро поправляется Ганя у меня, что ты с ней сделал в месяцев, и ты еще смеешь меня попрекать?» Кажется, я тебе ничего не должен, и попрекнуть тебе меня нечем. Скажу тебе откровенно, я был бы счастлив видеть Ганю свободной. Я не верю, что она могла быть с тобой счастлива. Не сумел ты или не хотел, бог тебя знает, но счастья ты нам не принес. Конечно, я не вправе отнять у тебя жену, но если ты пойдешь наперекор, я постою за дочь, слышишь? И старик хлопнул по столу кулаком с такой силой, что все вещи затанцевали. Дрогнул и Куликов. Такой прыть от старика он не ожидал. «Ах ты, старая обезьяна!» – подумал он. «Надо тебя накормить моими лепешечками, а вось поутихнешь. Чего доброго еще тут дождешься, что из дому выгонять начнет и приданное потребует?» И он прибавил вслух. Вы не забыли, Тимофей Тимофеевич, мои клятвы? Если вы пришли окончательно к такому выводу, то мне остается возвратить вам полученное за женою приданное и попросить вас подать в консисторию разводную. Я беру на себя вину, и ваша дочь будет свободна. Я не требую пока ничего. Я желаю только, чтобы Ганя осталась при мне до полного выздоровления. А ты можешь жить с нами и заниматься своими делами. Но мне как тестю было бы небезинтересно все-таки знать, какие дела у моего зятя. От твоих прежних подрядов остались, вероятно, контракты, расчеты, документы. Я желал бы видеть все это. Ты не меньше четверти века занимался делами. Вероятно, есть у тебя какие-нибудь заслуги, памятные бумаги, награды. Ты можешь показать их? С большим удовольствием. У меня несколько ящиков этого добра, и я прикажу перевезти их с квартиры сюда, или сам разберу и выберу для вас наиболее интересные. Я не привык хвастаться, но похвастаться есть чем. Даже несколько медалей за выставки имею. Тимофеич Тимофеевич был обезоружен спокойным, самоуверенным тоном зятя и такой уступчивостью, на которую он даже не рассчитывал. Ганя почувствовала это впечатление И ей сделалось страшно. Если они часто будут вместе и он покажет свои медали и заслуги, то она опять потеряет защиту в отце и ей придется вернуться к мужу. Вернуться к этой страшной плети, к истязаниям, к унизительным издевательствам. Она готова была зарыдать. А старик сделался, видимо, мягче и почти ласково посмотрел на зятя. — Когда же Степанов переезжает? Надо ему приготовить квартиру, так я и переберусь к себе, — произнес Куликов тоном обиженной жертвы. — Зачем к себе? Разве мало у нас места? Хватит, я думаю, всем. Ты отдай ему заводскую квартиру, а сам живи здесь, в доме. Возьми комнату рядом со столовой или мало тебе. Чай не тесно. «Благодарю вас, папенька, но, может быть, я вас стесню?» «Стеснишь, не стеснишь, теперь толковать поздно. Мне комнаты нечего жалеть, когда дочери своей я не пожалел». «Так мягче стал», — пронеслось в голове Куликова. «Медали понравились старому дураку. Я тебе покажу такие медали, что ты живо у меня ноги протянешь. А там другие разговоры и с женушкой пойдут». «Очевидно, это ее штуки со Степановым. Ну, попомните вы меня, голубчики, недолго вам удастся попраздновать победу. Не на того напали. Надо, однако, торопиться, пока Степанов не водворился. Этот, кажется, лучше всех меня сразу раскусил, только руки короткие, не доросли. Он встал. «Я вам, значит, папенька, не нужен теперь. Могу уйти?» «Ну, а что же ты мне нужен?» Когда очистить квартиру для Степанова? Чем скорее, тем лучше. Так я сегодня переберусь. Перебирайся. А когда мы с вами медалями и дипломами займемся? Не к спеху, не горит, все равно. Устраивайся раньше, да дела вот свои не запускай, как ты завод мне запустил. Куликов повернулся уходить. Видимо, роль покорной овечки, которую он разыгрывал, стоила ему огромных усилий. Потому что как только он повернулся, физиономия его приняла обычное зверское выражение со стиснутыми зубами и выкатившимися глазами, налитыми кровью. Довольно увидеть его с таким выражением лица, чтобы понять сразу, что это за человек. Ганя видела его таким часто, и потому-то один голос его заставлял ее дрожать. Эта разбойничья голова с глазищами тигра жаждала крови, как голодный хлеба, и томилась в роли покорного зятя. Видит она свою жертву, да взять нельзя. «Пора, пора!» – шептал он, удаляясь. «Дальше медлить нельзя, надо кончать со стариком и вступать в полные права хозяина». А Петухов остался визитом зятя очень доволен. И тревожная наболевшая душа его почувствовала некоторое облегчение. «Медали имеет, дипломы, ящики целые документов. Очевидно, человек работал, а коли работал, значит, не дурной человек. Может, и вправду не сумел с женой поладить, а потом сойдутся, сживутся, счастливы будут. Господи, если бы это устроилось, не радость ведь и жене с мужем врозь жить». Я со своей женой тридцать один год прожил, не зная, как ссориться. Царство ей небесное, и сейчас жили бы, если бы Господь веку дал. Его святая воля». Старик расчувствовался, и на его седой реснице заблестела крупная слеза. «Ганюшка», — обратился он к дочери, — «что ж ты молчишь?» «Ничего, папенька. Что ты скажешь насчет него? А что?» «Есть надежда?» «Нет, папенька». «Что ты? Отчего? Кажется, он того. Может, он и вправду ничего себе». «Я не могу жить с ним, папенька». «Ах, не говори так, дочь моя, грех великий. Конечно, если нужда заставляет супруги расходиться, но долг наш испробовать все средства, прежде чем решиться на такой шаг. Вот я пересмотрю все документы его Может быть, окажется, что он и не дурной человек. Тебя он любит. Если бы не любил, не стал бы и бить. Только любя бьют, дочь моя. Не зверь же он. Оно, конечно, больше я не буду тебя неволить. Нет-нет, Господь с тобой. Делай, как знаешь, живи у меня. А все-таки хорошо было бы с мужем жить по закону, как церковь велит. «Худой мир лучше доброй ссоры», — говорили старики. Ганя молчала, но по лицу ее текли слезы. Хотела она расстегнуть ворот и показать отцу следы любви мужа. Хотела рассказать про все-все, но язык не шевелился. И огорчать старика не хотелось, и страшно за мужа было. «Подождать надо, дознание идет», — говорил Степанов. Опять с Павловым в Орле. Недолго уж осталось. А хороший этот Павлов. Такие добрые, ласковые глаза. И как он нежно говорил с ней, когда она вместе со Степановым посетила его келью. Он душу готов был отдать за нее. Второй раз в Орел поехал. И за что он так добр с ней? Чем она отблагодарит его? «Что ты думаешь?» Перебил отец ее мысли. «Подождем, папенька, увидим. Божья воля!» «Подождем, доченька, подождем. Мне кажется, он не такой дурной человек, как выглядит. Бывают такие натуры, что не скоро поймешь их. Если бы ты видела, как он на коленях молил меня помирить вас. Говорит, сам плакал, когда ударил тебя, думал силой любить заставить. Да, в жизни случается, что иногда вот так одно слово, один поступок навсегда портит отношения людей». Тут ни слова, ни поступок, папенька, а вся жизнь. Я, верно, скоро умерла бы, если бы вы меня не взяли. Да, Ганя, умирать буду, не забуду этой страшной минуты, когда я тебя увидел после моей болезни. Боже, боже, за что ты так караешь меня? Думал прожить уже век свой, хотел спокойно глаза закрыть, и вдруг точно сон какой страшный. Ты теперь совсем не та». Очень поправилась, а может, может привык уж я. Пойди, дитя мое, на грудь ко мне». Старик обнял дочь, и они замерли. А из дому выходил в ту минуту Куликов с одним из рабочих, которого он решил купить. Зять злобно посмотрел на окна кабинета и прошептал. «Скоро, скоро, старый черт, ты узнаешь меня. Недолго покуражишься».